Глава седьмая. «Зачем ты так строго?» Он ведь просто предупредил. Подруга сурово сдвинула брови и выпустила мою руку. «Сама не знаю», — буркнула она. «Он тебе нравится!» — я подмигнула. «Признай». Вейла замялась, потом смущенно опустила взгляд и проговорила тихо, как мышка. «Да». «Ну а что тогда тянешь? Завтра же сядем вместе в столовой и только попробуй сказать «нет» вель! голос подруги совсем сник. «У нас все равно ничего не выйдет. Рик уже встречается с Рондой. Вчера их видела». Держались за ручку, хохотали. «Что еще за Ронда? Впервые о ней слышу. Она первокурсница. Так что зря ты затеяла все это». «Ну вот». Думала, что творю благое дело, а на самом деле... «Слушай», — я взяла Вейлу за руку прости я и не знала да ничего девушка улыбнулась но не так лучезарно как обычно вот пристрою тебя а потом и собой займусь я скептически скривила в губу пристроит она меня как же только и жду этого вообще я хотела чтобы этот год прошел тихо мирно спокойно а потом я вернусь домой найду работу и никто никто не узнает что во мне течет кровь темных мисс мориган Профессор Криви улыбнулся, во все 32 зуба стоило только Вэйли протянуть преподавателю свою увольнительную. «Очень рад, что вы оказались в тройке победителей». «Спасибо, я тоже рада». Вэйла натянула на себя учтивую улыбку. «Конечно, конечно, проходите. Портал переправит вас в город. Прошу возвратиться до 10 часов вечера, иначе он закроется, и вы не сможете попасть в академию. А это чревато, сами знаете». Вела коротко кивнула и прошла к карке, за которой проглядывалась знакомая улочка Баруоттона. А, мисс Гилл, тон преподавателя сменился на холодно отстраненный. У какого студента вы ее украли? Профессор Криви выдернул увольнительную и подставил ее под лучи синего солнца. Или, может, решили подсунуть мне подделку? Двоих таких сегодня я уже поймал. Ни у кого я ее не украла, обиженно буркнул я. Все же его антипатия ко мне была слишком явной. Он даже ее и не скрывал особо. Всем своим видом показывал, что я ему противна. И так с самого первого курса. Чего его во мне не устраивало? Ну да, целитель из меня никудышный. Но на курсе я не одна такая, кому его предметы не удавались. Что ж теперь ненавидите за этого? «Профессор», — в разговор вмешалась обеспокоенная Вейла. «Это подарок. Тайве бы никогда не приступила закон». «Никогда?» — бровь кривя скептически изогнулась. Я нервно сглотнула. Ух, и не понравился мне его взгляд. Было в нем что-то такое, что заставляло кровь густеть. «Никогда не говорите никогда, мисс Мориган. Еще желчнее выговорил преподаватель. Ладони у меня вспотели противным холодным потом, а внизу живота все сжалось в одну маленькую точку. Столь паршиво я себя чувствовала лишь раз в жизни. Когда к нам с мамой вломились маги щеки, уловив колебания темной магии, они тогда весь дом перевернули. После той ночи меня еще месяц мучили кошмары. Казалось, что за мной следят, о чем-то догадываются. Идите, мисс Гил, вырвав меня из мрачных мыслей, проговорил профессор. Надеюсь, вы вернётесь в срок. С Спасибо. Я быстро схватила увольнительную, которая также была обратным билетом и ринулась к порталу, лишь бы быть подальше от криви. «Какой-то он сегодня нервный», — Вейла бросила косой взгляд на преподавателя. «Только сегодня? Мне кажется, со мной он всегда так себя ведет. «Ты преувеличиваешь», — отмахнулась подруга, и, сунув в специальное отверстие увольнительную прошла через портал. «Если бы», — пробубнила я себе под нос и последовала за девушкой. Город встретил нас с шумом, невообразимым гомоном и толкотней. Вообще, боротон был небольшим городком. Но сегодня, казалось, я очутилась в самой столице. На праздник сбора урожая народ стекался со всех ближайших деревень и сёл, которых в этой части Лондаэра было больше, чем муравейников в поле. Разноцветные флажки, шары, бумажные фонарики. Красок городу прибавляли и деревья, которые в это время года уже стояли оранжевыми, красными, рыжими. С погодой нам повезло. На небе не облачко, а солнце грелось совсем как летом. Хотя, предполагаю, мэр нанял заклинателя погоды, чтобы не обращать людям праздник. «Столько народу! Смотри!» Вэй указала на пестрый шатер, стоявший в 15 метрах от нас. «Даже циркачи приехали! В этом году они не поскупились!» Пройдя вверх по улице, мы оказались на ярмарке. Прилавки ломились от сезонных овощей и фруктов. Орехи, грибы, пряные травы, мед в сотах, столько всего! Неподалеку проходил конкурс на самую большую вырученную тыкву. Игры, песни, веселье. «Хочу сладкую картошку!» Неожиданно взвизгнула Вейла и потащила меня в сторону прилавков со сладостями, возле которых веселые ватагой толпились дети. Они так кричали, что я даже мыслей собственных не слышала. Продавцы старались угомонить их, грозя закрыться. Но с кем они спорили? «Демона, я ведь видела его здесь!» с досадой отозвалась Вейла. Кого видела? Мне все же удалось пробиться сквозь гогочащую дитвору, и я уже была с двумя палочками ароматного лакомства, с изумительной, сверкающей на солнце сахарной корочкой. Гарса. Подруга еще раз внимательно присмотрелась к толпе, но никого не обнаружив, досадливо выдохнула. Ну да, ну да. А я то успела позабыть, что в городе у нас дело. Вей. Я подставила ей под нос ее же сладкую картошку. «Прекращай строить из себя сводницу и давай повеселимся, когда еще нам представится такая возможность». Аромат корицы, исходивший от лакомства, яблоко и карамели утихомерил пыл целительницы, и она, улыбнувшись, кивнула. После чего мы, уже не оглядываясь по сторонам, растворились в веселье и беззаботной радости.